Глава 20. Эри, Ростов-на-Дону, 176 км от бункера. Убей её. Ада, поначалу уставшаяся на Эри в изумлении, очнулась быстрее всех. Ткнула пальцем в девушку и повторила, обращаясь к Вессариону: "Убей". Вессарион огляделся по сторонам, глупо спросил: "Как? Ни пистолетов, ни ножей у Ады и Вессариона не было". Серый впрочем рассказывал, что и в цепи воспитания так называемых бойцов успело отойти в прошлое. Если его и мрака, первых представителей нового поколения, сталкер воспитывал по своему образу и подобию, то Сашка, родившийся на 5 лет позже мрака, первым делом взял в руки букварь, а не метательный нож. Если Эри правильно поняла, это было следствием политики, которую насаждал в цепи Кирилл. На юге, судя по всему, сложилась схожая ситуация. Виссарион и Ада были вооружены единственным охотничьим карабином, который Ада сейчас сорвала с вешалки у двери и сунула в руки брату. «Вот, застрели!» Она брезгливо посмотрела на оскорчившихся на полу серого и мрака. «А можешь у этих оружия взять? Чего ты замер? Они бы нас не пожалели!» «То они!» — упрямо проговорил Виссарион. «А она?» — кивнул на Эри. «Не такая! Драться не умеет! Безоружная!» К тому же, на нас похоже. Прислушиваться к Вессариону Эри не требовалось. И так догадалась, что мальчишки она симпатична, в отличие от Ады, которая её, похоже, с первого взгляда за что-то возненавидела. То, что безоружное ещё ничего не значит, уверенно объявила Ада. А то, что похоже на нас, а сама с ними вообще дрянь. Я же тебе объясняла. Это значит, что она перешла на их сторону, предалась злым, похотливым уродам. Эти негодяи. А до снова пнуло серова в бок. Они ведь хорошо умеют драться и убивать, правда? Прищуренные глаза уставились на Эри. На севере перебили всех, кто слабее, а теперь к нам полезли. Тебе тоже доводилось убивать или только как подстилку таскают? Спишь с обоими? Да? Мы все вместе спим. А Шалев от потока упрёков, нелепых и жутких одновременно, пробормотала Эри. Перед глазами промелькнул вдруг мрак, уверенной рукой рассёкший горло несчастному лосю, серый, грозящийся отрезать уши пленнику, ставка с заломленными назад руками. Эри стало понятно, что точного ответа на вопрос умеет ли адапты убивать, она не знает, до сих пор предпочитала об этом не думать. Вот, торжествующе кивнула Ада. А я что говорю? Эти, презрительно толкнула ногой Серова, Пришли на выручку своим. Думают, что сумеют их найти, а потом привести других и насадить зло и разврат на всей нашей земле. Да что ты несёшь? Эрен наконец стряхнула оцепенение, накрывшее из-за странных обвинений. Вскочила. Это это какая-то вопиющая глупость. Не собираемся мы ничего насаживать. Я просто ещё отца и Серой тоже. За что вы отравили ребят? Она попыталась броситься к Серому. Но виссарион, видимо, сумел справиться с минутной слабостью, толкнул Эри обратно на кровать, вскинул к плечу ружьё и взвёл курок. Чёрное дуло уставилось Эри в лоб. Ада истерически расхохоталась. "Слышал?" бросила Виссариону она. "Она просто, просто, понимаешь, ищет отца. У неё есть отец, живой, а не небесный создатель. У тебя и мать подди есть". Ада вкратчиво Жадно посмотрела на Эри. И у них тоже снова шевельнула ногой Серова. Ну да, снова растерялась Эри. Соображалась под дулом пистолета, как сказали бы адапты, не очень. Есть, и что? Убей её, бросила Ада Весрёну. С ней не о чем разговаривать, она даже не понимает, насколько увязла в грехе. Подошла к брату, встала за его плечом. Если бы я была мужчиной, давно бы убила. Да что мы вам сделали? Голос Эри уже не дрожал, наоборот, окреп от злости. Объясни, что? Она обращалась к Виссариону. Парень казался более вменяемым, чем сестра. Вы хотите захватить нашу землю. Странным, будто не живым голосом отозвался тот. Наши поля и сады, наши дома и фермы вы будете грабить и убивать нас, насиловать наших женщин. Он словно отбарабанивал по учебнику неинтересный параграф. Да! Взвизгнула Ада. Ты видел, какими глазами эти негодяи смотрели на меня? Снова пнула несчастного Серова. Они желали моего тела, если бы мы их не убили, и я не пережила бы эту ночь. Ты ненормальная? с надеждой спросила Эри, после того, как до неё дошёл смысл сказанного. Ты ведь сама лезла к Серому, я видела, как он тебя обнимал, а ты даже не думала сопротивляться, глупышка. презрительно бросила Ада. Мне просто нужно было вывести его из дома, чтобы Весырион подмешал кристаллы в питьё. Мой грех то, что позволила мужчине прикоснуться к себе, не пройдя обряд, проститься. Жаль, что мы не убили вас ещё там, на берегу. Мы хотели поступить по доброте и всего лишь забрать твои лыжи, потому что этот растяпа Ада кивнула на Весыриона, сломал свои. Мы рассказали бы о вас другим посланникам, и уж они бы позаботились о том, чтобы вы не ушли далеко. Но судьба распорядилась иначе. Ты провалилась, Виссарион бросился к тебе. Он разглядел твою светлую кожу и решил, что мы ошиблись. На самом деле вы из наших. А когда прибежали эти... Пинок. Было поздно. В драке мы бы с ними не справились. Но я сумела их одолеть. Ада гордо выпрямилась. Меня вела мать с доброты. Не зря одарила кристаллами. Мать с доброты милостива к нам, но беспощадно к нашим врагам. Она не допустит их появления на нашей земле. Да никакие мы не враги, вскинулась Эрия. Прочий бред, решила пока не оспаривать. Не враги, пойми наконец. О, да, благодетели. Ада прищурилась. Ты, наверное, смогла бы обмануть Вессариона? Он ещё маленький и глупый. Но не меня. Я-то вижу вас насквозь и твою живую душонку, и мерзкие мысли твоих самцов. Если скажешь, что они не желали моего тела, я рассмеюсь тебе в лицо. Это какой-то бред. Отчаянно проговорила Эри. "Бред выслушивать твои оправдания", отрезала Ада и толкнула Виссариона в плечо. "Ну, чего ты ждёшь, пока она бросится на нас?" И в этот момент в голове у Эри что-то щёлкнуло. Глядя в оболдевшие глаза Виссариона, он ведь и правда совсем ещё глупый, даром что с ружьём обращаться научился. Она вдруг поняла, что сейчас её пристрелят просто для того, чтобы угодить Аде как бункерные малыши соглашались мыть пробирки из-под реактивов и чистить клетки под опытных животных, не потому что считали нужным это делать, а для того, чтобы не ворчала Любовь Леонидовна. И это понимание стало последней каплей. Эри поняла, что её накрывает ярость. Чувство было незнакомым и сильным. Злость на глупого Вессериона и чокнутую Аду навалилась вдруг так, что потемнело в глазах. Из-за нелепых страхов этих двоих серый мрак лежат сейчас на полу. А если бы Эри не разозлилась на Аду, лежала бы рядом. Эри не понимала, что она делает, и не понимала, как она это делает, но увидела, что ружьё на плече у Вессарёна от чего-то подпрыгнуло. Потом, вспоминая, что произошло, сообразила, что парень вздрогнул от ударившей по эмоциям чужой злости, а Эри уклонилась машинально как привыкла уворачиваться от швыряемых сером и мраком снежков. Бухнул выстрел. Пуля ушла в стену над головой Эри. Ада завязала, а Эри шагнула к Вессариону и вырвала у него из рук ружьё. Размахнулась и ударила парня прикладом по щеке изо всех сил. Из разбитой скулы брызнула кровь. Вессарион взвыл, ада бросилась на Эри, точнее, попыталась броситься. Эри догадалась, что сейчас произойдёт, и развернулась в сторону девушки. Огрело прикладом также, как Вессариона, по лицу, на отмышь. Но испугалась Ада, кажется, не столько удара, сколько бешенства Эри. Она была готова забить её и Вессариона насмерть, и должна быть эта решимость хлестала сильнее приклада. "Бежим!" схватившись за лицо, крикнула Ада Вессариону. Распахнула дверь и выскочила на улицу, Вессарион следом. Догнать Аду Эри не успела а Виссариона вытянула ружьем по спине. Босиком, без обуви, поскользнулась в коридоре на пороге и упала. Когда поднялась и выбежала на крыльцо, увидела, что Аду и Виссариона уже не догнать. Их фигуры темнели в конце тропинки. — Не смейте возвращаться! — проорала в темноту Эри. — Если вернетесь, я вас убью! Клянусь, убью! Она стояла на крыльце до тех пор, пока Ада с Виссарионом не скрылись из глаз. Пока не перестало слышать отголоски эмоций, ужаса, смешанного с изумлением. Такого они от Эри не ждали. Неудивительно, она и сама такого не ждала. Не понимала, пока что с ней было, и не испытывала желания разбираться. Хотела лишь убедиться, что враги ушли. Что они будут делать ночью на берегу замёрзшей реки без верхней одежды, Эре было плевать. Когда осталась на крыльце одна, окружённая наступившей тишиной, почувствовала только, что ярость уходит, а у неё замёрзли ноги. Охнула, вспомнив о сером и мраке, и бросилась обратно в дом. Серый. Никогда раньше его так не колбасило. Серый, впрочем, отравления вообще переносил тяжело, обычно это похмелье плохо держал, не то что мрак, который сколько ни пей, вечером как огурчик. Сегодняшнее состояние было похоже на похмелье, примерно так же, как похож хлопок-шутиха на пороховой взрыв. Сколько раз сервер вало со счёта сбился. Внутри всё горело, перед глазами плыло, и звуки путались, то приближались, то отдалялись. Было настолько хреново, что даже не возникало желания разобраться, что с ним происходит. Серый ненадолго отчухивался, жадно делал из поднесённой кем-то кружки несколько глотков. Очредиз минуту выплёвывал всё, что проглотил, и снова впадал в забытьё. Со временем, сколько прошло, чёрт его знает, периоды отчухивания начали удлиняться, а в последние из них серый даже различил, что голосов два. Один принадлежал мраку, во втором, девчачьим, опознал бункерную. Постепенно врубился, что речь у мрака с бункерной идёт о нём. Да хорош ли ведь, бухтел мрак, аклимается серый, никуда не денется. Вторые сутки пошли, всхлипнула Бункерная. Ты-то уже давно, а ему всё хуже. У меня нутро крепче, объяснил Мрак. Но Серый понял, что о тревожится за него не меньше, чем Бункерная. Попытался заговорить, но не смог. Горло пересохло. Закашлялся. Что, опять в подбородок упёрся край какой-то посудины, то ли кастрюли, то ли таза? Да сколько ж можно-то, блин? Серый разлепил глаза и мотнул головой, объясняя, что обливать не собирается. Выдавил: "Я норм". Ну вот, обрадовался мрак. Видел его серый пока паршиво, размытое пятно, но хотя бы услышал лучше. "Как хоть ты?" соображать начал. Серый кивнул. "На, попей". В губы ткнулась кружка. Серый вспомнил, какими последствиями сопровождалось предыдущее питьё, и ещё раз смотнул головой. "Надо" услышал голос бункерной. Рядом с пятном мрака появилось ещё одно пятно. Для того, чтобы из организма вымылся яд, нужно пить как можно больше жидкости. Не отстанет, заверил мрак. В меня также вливала. Пей. Серый вздохнул и осторожно отхлебнул. Бункерная оказалась права. Через час он уже смог вести осмысленную беседу. Узнал, что местные обвели их вокруг пальца, как последних идиотов по неведомой причине сочли лютыми врагами и пытались отравить. Ада, на которую Серый возлагал вполне, казалось бы, осязаемые надежды, велела Виссариону подбросить им в кружки яд. А может, для верности парень отравил кастрюлю с компотом? У бункерной не было возможности выяснить. На всякий случай она вылила в снег все жидкости, которые нашла в доме. Серый и Мрак остались в живых благодаря девчонке. Выпили из-за вопля немного... Хотя предполагалось, что осушат свои кружки до дна, и это было, пожалуй, единственным плюсом. Зато минусов набралось вагон с тележкой. Местные их ненавидят. Раз. Если Ада и Вессарион не замёрзнут по дороге к своим на смерть, а это вряд ли. Дальнейший путь окажется удивительно богатым на приключения. Два. О, бункерная, судя по её рассказу, кукушка всё-таки поехала. Три. Пока девчонка хлопотала над серым и мраком, со двора спёрли лыжи. Четыре. И больше всего Серова, с малолетства приученного решать проблемы по мере поступления, беспокоили лыжи. Небось они же годы и пригрели, решил он. Ты ведь сказала, пацан свои сломал? Бункерная кивнула. Подруга твоя уволокла, подколол мрак на память. Огрызаться серый не стал. Свалял дурака, чего ж тут? Возомнил, что посторонняя девка так вот запросто, через полчаса после знакомства из-за одних его прекрасных глаз будет на шею вешаться. Ни ухом, ни рылом не повёл, что дурят. Кабы не бункерная, а на ведь их спасла, получается. Посмотрел на Эрис благодарностью, та смущённо отвела взгляд. Ты как сам-то? окликнул серый мрака. Живой, да уж поживее некоторых. Тогда надо бы лапника нарубить, волокушу сделать. Потащим её по очереди. Серый кивнул на Эри. Пока опять лыжи не раздобудем, так быстрее получится, чем ей пешком идти. Мрак кивнул и встал. Я тоже про волокушу думал. Вы серьёзно? подала голос Бункерная. Парни одновременно повернулись к ней. Пешком идти хочешь? удивился Серый. Нет, что ты? она аж шарахнулась. Я просто Вы правда думаете, что нужно идти дальше? Парни переглянулись. А как же? Ну, бункерная смешалась. Ты же сама сказала, что эти шибануты знают про наших, напомнил серый. Значит, мы уже где-то рядом? Так неужто назад поворачивать? Здесь наши точно были, подал голос мрак. Где здесь? Теперь одновременно повернулись серый и бункерная. Ну, в этом доме. Ща. Мрак вышел за дверь. Отсутствовал недолго, а вернулся с доской в руках. Во. Уходите. Слух прочитал серые вырезанные на неожиданно гладкой струганной доске буквы: Не гневити мать доброты. Охренеть. Погоди, это ещё не охренеть. Мрак перевернул доску и показал длинный ряд зарубок: шесть коротких, палочек, длинная. Шесть коротких, длинная. Серый насчитал 9 таких повторов. Поставив последнюю длинную палочку, тот, кто их вырезал, всадил в доску нож глубоко всадил со злостью едва не проткнув насквозь "что за?" начал серый и замолчал. "догадался. недели? да, они жили в этом доме целых 9 недель, но это это же 2 месяца". мрак кивнул. "а почему так долго?" мрак пожал плечами. "наверное, кто-то ранен был", решил серый. "или как-то ещё поколечился, а потом Мрак ковырнул пальцем точку, которую поставили в конце ряда. "Ну да", кивнул серый, потом ушли. "Знать бы ещё куда, а ты говоришь возвращаться", сердито бросил бункерный. "Нет уж. Теперь возвращаться точно никак нельзя".